Пуск предприятия «Тойоты» в Северной Америке. Опыт привития культуры. Когда «Тойота» начала создание оптового склада запчастей в Хеброне, штат Кентукки, у руководства уже был опыт, говоривший о том, что производственная культура этой компании гораздо важнее для успешного начала, чем правильная технология. За несколько лет до этого «Тойота» основала подобное предприятие в Онтарио, штат Калифорния. Его созданию предшествовал длительный процесс планирования и размышлений, касающихся работы предприятия, обучения и подготовки персонала. После этого руководство убедилось, что, опираясь на такой опыт, оно может успешно развернуть работу нового центра. В долгосрочной перспективе предприятие в Хеброне представлялось руководству подобным тем, что существует в Японии, где работает ответственная команда, имеющая широкие полномочия. Однако по опыту предприятия в Антарио они знали, что слишком быстрое предоставление служащим широких полномочий было бы опрометчивым шагом. Чтобы и команды, и каждый сотрудник были готовы к этому, следовало позаботиться о том, чтобы они освоили подход «Тойоты» и бережливое производство. В Хеброне формирование производственной культуры началось уже на этапе отбора будущих служащих. Отбор проводился в три этапа, и на то, чтобы нанять большую часть сотрудников, ушло около года. На первом этапе нужно было собрать письменные заявления претендентов. Найти желающих было несложно. В местных средствах массовой информации появились сообщения, что Toyota собирается открыть здесь свое предприятие, на котором будут рабочие места. Не понадобилось даже платить за объявление. Достаточно было просто сообщить об этом в последних известиях, чтобы на 300 вакансий появилось 13,5 тысяч претендентов. На втором этапе методом случайной выборки были отобраны люди, которых пригласили на ярмарку вакансий, где была возможность встретиться с претендентами в неформальной обстановке и оценить их. На третьем этапе была проведена случайная выборка из тех, кто прошел ярмарку вакансий, и отобранные кандидаты были приглашены на часовых собеседования. Метод случайной выборки должен был обеспечить непредвзятый подход и разнообразие претендентов. После проверки биографических данных, теста на наркотики и медицинского осмотра финалисты получили предложение о найме. Первые этапы процесса отбора были призваны сократить число претендентов до разумных пределов. Ярмарка вакансий была организована в соответствии с принципами подхода Тойоты. Ее целью было дать претендентам представление о философии данной компании и посмотреть, кому из них она близка. Самым важным был третий этап – индивидуальные собеседования. Их задачей было определить, соответствуют ли ценности и личностные особенности претендента подходу «Тойоты». За год до полного ввода в эксплуатацию предприятия было нанято 37 человек – из которых была сформирована проектная группа для разработки операционных процедур. Кроме того, было нанято еще 20 человек для выполнения вспомогательных функций. Эти сотрудники с почасовой оплатой впоследствии помогли проводить собеседования с другими работниками, нанимаемыми на условиях почасовой оплаты. Их планировалось включить в команды позднее. Некоторым сотрудникам после получения предложения о найме пришлось ждать год и более, прежде чем они приступили к работе. Но такой процесс найма можно считать довольно быстрым и менее формализованным по сравнению с тем, что происходило на других предприятиях «Тойоты». Например, в Джорджтауне претендентов проверяли на профессиональную пригодность объединяли в группы для решения задач и снимали на видеопленку. И они часто ждали год-два, прежде чем получили предложение о найме. Директор предприятия Кен Эллиот знал по прошлому опыту работы на заводе Toyota в Антарио, как важны постепенность и систематичность. Поэтому команда в Хеброне разработала четырехэтапный процесс освоения предприятия который продолжался 11 месяцев. На первом этапе предприятие работало с очень небольшими объемами, и у сотрудников было достаточно свободного времени, чтобы правильно понять и усвоить свои служебные обязанности. Команды разрабатывали основные операционные процедуры, часто сначала в приблизительном виде, затем опробовали их, занимались обучением и подготовкой. На втором этапе руководство отобрало лучших поставщиков, которые начали поставлять на предприятие небольшие партии деталей. При этом работ по отгрузке деталей по системе точно вовремя. Вначале было совсем немного. На третьем этапе к этим крупным поставщикам добавились поставщики поменьше, с менее совершенным производством и системами логистики. Это увеличило вариабельность процесса, а значит поставило перед сотрудниками новые, более сложные задачи. На четвертом этапе, наконец, началась работа с крупными партиями деталей. На каждом этапе руководство уделяло внимание обучению сотрудников подходу «Тойоты». Поэтапный процесс позволил подключать новых сотрудников к работе постепенно, а не обучать 200 человек одновременно. На каждом этапе моделировалось множество реальных ситуаций. Они позволяли освоить новый процесс. Каждый этап ставил перед сотрудниками новые задачи. Но именно вначале формировался комплекс основных навыков и отрабатывалась практика повседневной работы, что впоследствии позволяло им чувствовать себя уверенно. В результате ввод предприятия в эксплуатацию прошел без сучка и задоринки. По таким показателям, как коэффициент готовности запасов, предприятие в Хеброне опережает все прочие предприятия Тойоты такого рода в Северной Америке.